Глава шестая. Опять арбластер. Когда Дикую Лаулюсу удалось потихоньку черным ходом выбраться из дома, где лорд Рейзингем держал свой гарнизон, наступил уже вечер. Они остановились под тенью садовой стены, чтобы обсудить, что им делать. Опасность была чрезвычайно велика. Если бы кто-нибудь из людей сэра Дэниела увидел их и поднял тревогу, их сейчас схватили бы и убили». И не только город Шорби был полон опасности, угрожавшей их жизни, но и в открытой местности они рисковали встретиться с патрулями. Невдалеке, на открытом месте, они увидели ветряную мельницу, рядом с которой стояла очень большая житница с открытыми дверями. — Что, если мы заляжем туда до ночи? — предложил Дик. Так как у Лаулиса не нашлось лучшего предложения, то они бегом бросились к житнице и спрятались за дверью в соломе. Дневной свет скоро погас, и луна серебрила мерзлый снег. Теперь был случай, который мог не представиться больше, добраться незамеченными до козы и волынки и переменить одежду, которая могла выдать их. Но и тут важнее было обойти кругом, по окраинам, а не рисковать показаться на рыночной площади, где при большом стечении народа они могли подвергнуться опасности быть узнанными и убитыми. Путь был длинный. Он шел недалеко от дома на берегу, мрачного и безмолвного, и привел их, наконец, к гавани. При ясном лунном свете они увидели, что многие суда подняли якорь и, пользуясь спокойной погодой, разошлись в разные стороны. Сообразно с этим, простые харчевни вдоль берега, освещенные огнем каминов и свечами, несмотря на закон, предписывающий тушить огонь в определенное время, не были набиты посетителями, и в них не раздавались морские песни, которые пели обыкновенно хором. Дик и Лаулис, подобрав до колен свои монашеские одежды, быстро, почти бегом, шагали по глубокому снегу и пробирались через лабиринт обломков и всякого хлама, выброшенного на берег. Они обошли уже больше половины гавани, как вдруг, когда они проходили мимо какой-то харчевни, дверь ее открылась, и поток света упал на их бежавшие фигуры. Они сейчас же остановились и притворились, будто ведут оживленный разговор. Трое людей один за другим вышли из харчевни, последний запер за собой дверь, все трое не твердо стояли на ногах, как будто они провели в возлияниях целый день и теперь стояли, облитые лунным светом в нерешительности, словно не зная, что им делать дальше. Самый высокий из них говорил громким, печальным голосом. — Семь бочонков самого лучшего, гасконского вина, какое когда-либо было на свете, — сказал он. — Лучшее судно порта Дартмута, вызолоченное изображение святой Девы Марии, тринадцать фунтов настоящих золотых денег. — У меня тоже большие потери, — прервал его другой. — У меня также были потери, кум Арбластер. В день святого Мартина у меня украли пять шиллингов и кожную сумку, который стоил не меньше девяти пенсов. Дик почувствовал упрек совести, когда услышал слова орлбластера. До сих пор он, может быть, совсем не думал о бедном шкипере, разоренном потерей доброй надежды. В те времена люди, носившие оружие, не заботились об имуществах и интересах низших. Но эта внезапная встреча напомнила ему о произволе, с которым он завладел судном и о неблагополучном исходе его предприятия. И он, и Лаулис отвернулись, чтобы не быть узнанными. Судовая собака спаслась от крушения и нашла дорогу в шорбе. Она шла по пятам орлбластера. Внезапно она втянула носом в воздух насторожила уши, и, бросившись вперед, принялась яростно на ложных монахов. Ее хозяин не твердыми шагами шел за ней. «Эй, товарищ!» — крикнул он. «Не найдется ли у вас пени для бедного старого моряка, совершенно разоренного пиратами? В четверг я мог бы заплатить за вас обоих, а теперь, в субботу ночью, выпрашиваю на фляжку Эля. Спросите моего помощника Тома, если сомневаетесь во мне». Семь бочонков хорошего, гасконского вина. Собственно, мое судно, которое раньше меня принадлежало моему отцу. Изображение Пресвятой Девы, вызолоченное, и тридцать фунтов золотом и серебром. А? Что скажете? И к тому же человек, который дрался с французами, потому что я дрался с французами, я перерезал на море больше глоток французам, чем любой человек, отправляющийся из Дортмута. Ну, дайте же, пений! Ни Дик, ни Лаулис не осмеливались ответить ему. Боясь, чтобы он не узнал их голосов, они стояли беспомощные, словно корабль на берегу, не зная, куда обратиться, на что надеяться. «Что ты не мальчик?» — спросил шкипер. «Братцы!» — Икая прибавил он. «Они немы! Я не люблю такой невежливости. Мне думает, что если человек и нем, то все же ответит из вежливости, если с ним заговорят». Между тем матрос Том, человек большой силы, по-видимому, возымел свои подозрения насчет этих двух безгласных фигур, И так как он был трезвее своего капитана, то внезапно встал перед ними, грубо схватил за плечо Лаулиса и с ругательством спросил его, что с ним, что мешает ему говорить. Бродяга, считая все потерянным, ответил ему ударом, от которого моряк растянулся на песке и, крикнув дику, чтоб тот бежал за ним, пустился на утек по берегу. Все это произошло в одну секунду. Прежде чем Дик опомнился, Арл-Бластер уже схватил его, Том подполз к нему и хватил его за ногу, а третий из приятелей выхватил из ножен кортик и размахивал им над его головой. Молодому Шелтону было очень тяжело не столько от грозившей ему опасности и от досады, сколько от испытываемого им чувства глубокого унижения». Он спасся от сэра Дэниела, сумел убедить лорда Рейзингема и вдруг беспомощно попал в руки старого пьяница-матроса. И он чувствовал себя не только беспомощным, но, как говорила ему, хотя и слишком поздно, совесть действительно виноватым, действительно банкротом, должником человека, у которого он украл судно и погубил его. «Приведите мне его в харчевню Чтоб я мог увидеть его лицо, — сказал арбластер. — Нет, нет, — возразил Том, — сначала выгрузим его котомку, а то и другие молодцы потребуют своей части. Но хотя дико обыскали с головы до ног, на нем не нашли ни одного пения и ничего вообще, кроме кольца с печатью лорда Фоксгема, которые грубо сорвали с его пальца. — Поверните его к свету, — сказал шкипер и, взяв дико за подбородок, больно дернул его кверху. «Святая дева!» — вскрикнул он. «Да ведь это пират!» «Что?» — заорал Том. «Клянусь святой девой Бордоской, это он!» — повторил арбластер. «Ну, морской вор, теперь я держу тебя!» — кричал он. «Где мое судно? Где мое вино? Э! Эй, да неужели ты в моих руках?» Том, дай мне конец веревки, я свяжу этого морского волка по рукам и по ногам, как жареного индюка. Да, вот, я свяжу его вот так, а потом отколочу. Ох, уж как так отколочу. Он продолжал ругаться, обвивая веревку вокруг тела дикой с ловкостью, присущей моряку, закрепляя ее морским узлом и яростно затягивая. Когда он закончил свое дело, Юноша оказался просто тюком в его руках, беспомощным, как мертвец. Шкипер отодвинул его на расстоянии руки и громко расхохотался. Потом он дал ему оглушительную пощечину, перевернул его и принялся яростно колотить. Гнев поднялся в душе дико, словно буря. Гнев душил его. И он думал, что умирает, но когда моряку надоела эта жестокая игра, и он, бросив его во весь рост на песок, повернулся к товарищам и стал советоваться с ними, Дик сейчас же собрался с силами и овладел собой. Наступила минутная передышка. Прежде чем его снова начнут мучить, он, может быть, найдет способ выйти из этого унизительного и рокового положения. И действительно... Пока орлбластер с товарищами рассуждали о том, что сделать с ним, он собрался с мужеством и, обратясь к ним, заговорил довольно твердым голосом. — Господа! — начал он. — Что вы, совсем с ума сошли? Небо дает вам в руки такой случай разбогатеть, какой редко выпадает на долю моряков. Вы можете совершить... «Тридцать плаваний, и не найти такого случая, а вы, клянусь, мессы, что вы делаете? Бьете меня? Так ведь это делает каждый ребенок, когда рассердится. Мне кажется, что для разумных моряков, не боящихся ни огня, ни воды и любящих золото, как мясо, вы не умны». «Ну да», — сказал Том, — «как тебя связали, так тебе и захотелось одурачить нас». — А дурачить вас, — повторил Дик, — если вы глупы, то это легко сделать. Но если вы, как я полагаю, умные и малые, то можете ясно видеть, где ваши интересы. Когда я взял ваше судно, нас было много, мы были хорошо одеты и вооружены. Теперь подумайте, кто собрал этот отряд. Бесспорно, человек, наживший много золота. А если он, уже будучи богатым, продолжает искать большего, не обращая даже внимания на бури... Подумайте-ка хорошенько, не спрятано ли у него где-нибудь какое-либо сокровище? — Что ты хочешь сказать? — спросил Том. — Ну, если вы потеряли старую лодку и несколько кружек вина, кислого как уксус, — продолжал Дик, — забудьте о них, как о дряне, какой они и были в действительности, и присоединитесь к предприятию, достойному этого имени, который через двенадцать часов или возвысит вас... Или погубит навеки? Развяжите меня. Пойдемте куда-нибудь недалеко и потолкуем над фляжкой, потому что мне больно, и я замерз, а рот мой наполовину забит снегом». «Он хочет одурачить нас», — презрительно сказал Том. «Одурачить? Одурачить!» — крикнул третий. «Хотел бы я видеть человека, который мог бы одурачить меня. Вот он уже действительно был бы мастером в этом деле. Я ведь не вчера родился». Я могу видеть церковь, когда на ней есть колокольня. И, по-моему, кум Арл Бластер, в словах этого молодого человека есть некоторый смысл. Не выслушать ли нам его? Я с радостью поглядел бы на кружку хорошего Эля, мастер Пиред, ответил Арл Бластер. Что ты скажешь, Том? Но сумка-то у меня пуста. Я заплачу, сказал Пират. Я заплачу, я. «Очень бы хотел хорошенько узнать, в чем дело. По совести говоря, я верю, что тут пахнет золотом. Ну, если вы опять приметесь пьянствовать, все потеряно», — сказал Том. «Кумар-ластер, вы даете слишком много воли своему слуге», — заметил мастер Пиррет. «Неужели вы допустите, чтобы вами управлял наемный слуга? Фи, фи!» «Замолчи, малый!» сказал Арбластер, обращаясь к Тому, куда ты суешься со своим веслом. Действительно, славно, когда экипаж делает замечание своему шкиперу. Ну, так идите своим путем, сказал Том, я умываю руки в этом деле. Так поставьте его на ноги, сказал мастер Пират, я знаю укромное местечко, где мы можем выпить и поговорить. Если я должен идти, друзья мои, вы освободите мне хотя бы ноги. — сказал Дик, когда его поставили словно столб. «О, ха -ха -ха, он говорит правду!» — рассмеялся пират «Действительно, он не может идти в таком виде! Разрежьте веревку! Вынимай ножку мы разрежь веревку!» Даже Арл Бластер задумался над этим предложением. Но товарищ его настаивал, а у Дика хватило воли и на то, чтобы сохранить совершенно равнодушное деревянное выражение лица — и он только пожимал плечами, как бы удивляясь их нерешительности. Шкипер, наконец, согласился и разрезал веревки, связывающие ноги пленника. Это не только дало Дику возможность идти, но и ослабило всю сеть веревок так, что он почувствовал, что рука его, привязанная к спине, начала свободнее двигаться. Он надеялся, что, сделав усилие, ему удастся со временем освободить ее. Так многим он уже был обязан глупости и алчности мастера Пирата. Этот достойный человек принял предводительство и привел их к той самой простой питейной харчевне, которой Лаулес привел орлбластера в тот бурный день. Теперь она была совершенно пуста. Раскаленные угли в камине давали уютное тепло. Когда пришедшие выбрали себе места, и хозяин поставил перед ними порцию пряного эля, пират и Арлбластер вытянули ноги и положили локти на стол, как люди, готовящиеся провести приятный часок. Стол, за которым они сидели, как и все другие в этом доме, состоял из тяжелой четырехугольной доски, положенной на две бочки. Каждый из четырех людей этой странной компании сидел на углу доски. Пирот напротив Орлбластера, Дик против Матроса. — А, теперь, молодой человек, — сказал Пирот, — начинайте ваш рассказ. Вы, по-видимому, несколько обидели нашего кума Орлбластера. Ну и что из этого? Вознаградите его. Дайте ему случай разбогатеть и ручаюсь, что он простит вас. До сих пор Дик говорил на удачу. Теперь под надзором шести глаз ему приходилось выдумать и рассказать какую-нибудь необыкновенную историю и, если возможно, получить обратно важное для него кольцо. Прежде всего, надо было тянуть время. Чем дольше он протянет, тем больше напьются товарищи и тем вернее будет возможность побега. Дик не был выдумщиком, и то, что он рассказал, было пересказом истории Али Бабы. Причем Шорби и Тонстальский лес — занимали место Востока, а ценность клада в пещере была скорее увеличена, чем уменьшена. Как известно читателю, история эта превосходная, но в ней есть один недостаток. Она неправдоподобная. Простодушные моряки слышали ее в первый раз, и потому глаза у них вылезли из орбит, арты они раззевали, как треска во время ловли. Вскоре приятели потребовали другую порцию Эля, и пока Дик ловко растягивал рассказ, и третья порция последовала за второй. Вот в каком положении находились к концу разговора присутствовавшие. Арл Бластер на три четверти пьяный и на одну сонный беспомощно откинулся на свой стул. Даже Том пришел в восторг от рассказа, и потому бдительность его сильно уменьшилась. Между тем Дик постепенно высвободил свою правую руку и был готов на всякий риск. — Итак, — пробурчал Пират, ты один из них. — Меня заставили, — ответил Дик, — против моей воли. Но если бы я смог достать на мою долю мешок другой золотых монет, то дурак был бы я, если бы продолжал жить в грязной пещере и выносить побои и пощечины, как солдат. Вот нас здесь четверо. Хорошо. Пойдем в лес завтра, раньше, чем встанет солнце. Если бы мы могли честно добыть осла, это было бы лучше. Но так как мы не можем, то с нас довольно и наших четырех сильных спин. Ручаюсь, что мы вернемся домой, спотыкаясь от тяжелой добычи. Перет облизнулся. — А волшебство, сказал он. — Пароль, по которому открывается пещера. Какое это слово, друг? «Никто не знал этого слова, кроме трех вождей», — ответил Дик. «Но, на ваше великое счастье, я сегодня вечером как раз несу волшебный талисман, которым открывается дверь пещеры. Эту вещь вынимают из сумки капитана не более двух раз в году». «Волшебство!» — сказал арбластер в полусне и, косясь над Дик одним глазом. «Убирайся!» Не нужно никакого ушебства. Я хороший крестьянин. Спросите моего слугу Тома. — Но это белая магия, — сказал Дик. Она не имеет никакого дела с дьяволом. Это только сила чисел, трав и планет. — Да, да, — сказал Пират, Это только белая магия, кум. Уверяю тебя, тут нет греха. Ну... — Продолжайте, добрый юноша, в чем состоит это волшебство? — Я сейчас покажу вам, — ответил Дик. — У вас кольцо, которое вы сняли с моего пальца. Хорошо. Но теперь держите его перед собой кончиками пальцев, вытянув руку во всю длину так, чтобы на них падал свет углей. Именно так. — Ну вот вам и волшебство! Дик быстро оглянулся вокруг и увидел, что пространство между ним и дверью совершенно свободно. Он мысленно прочел молитву, потом, протянув руку, схватил кольцо и опрокинул стол на матроса Тома. Бедняга с криком упал под обломки стола. Прежде чем орлбластер сообразил, что произошло нечто неладное, а пират несколько пришел в себя, Дик подбежал к двери и исчез среди лунной ночи. От света луны, плывшей посреди неба и чрезвычайной белизны снега на открытой местности, Вокруг гавани было светло, как дню, И фигура молодого Шелтона, прыгавшего в подоткнутые одежды среди корабельного хлама, была видна издалека. Том и пират с криком преследовали его, и с каждой харчевня, мимо которой они бежали, к ним присоединялись люди, возбужденные их криками, и скоро в преследование пустился целый флот моряков. Но в 15-м столетии моряки плохо бегали по земле. К тому же Дик сильно обогнал их и воспользовался этим преимуществом. Добежав до начала узкой тропинки, он даже остановился и, смеясь, оглянулся назад. На белом фоне снега все моряки Шорби двигались сплошной массой, от которой отделялись небольшие группы. Все кричали, вопили, все жестикулировали, отчаянно размахивая руками, постоянно падал кто-нибудь. И, к довершению картины, На упавшего валилось с дюжины людей. Все эти крики, ругательства, восылаемые вверх, к луне, Казались отчасти комичной, Отчасти страшной беглецу. Сами по себе эти крики не имели никакого значения, Так как Дик был уверен, Что ни один моряк в гаване Не в состоянии догнать его. Но шум угрожал ему опасностью впереди, Так как мог разбудить всех спящих в шорбе И привлечь внимание стоявших в карауле. Поэтому, увидев вблизи открытую дверь, он быстро шмыгнул в нее и пропустил мимо неумелых преследователей, продолжавших кричать и жестикулировать, красных от быстрого бега и белых от падений в снег. Прошло много времени, прежде чем окончился этот великий набег гавани на город, и восстановилась тишина. Еще долго на всех улицах и по всем кварталам раздавались крики и топот моряков. Возникали споры иногда между ними, иногда с патрулем, вытаскивались ножи, удары сыпались со всех сторон, и ни один труп остался на снегу. Когда спустя час последний матрос ворча вернулся в сторону гавани, в свою излюбленную таверну, если бы спросить его, какого человека он преследовал, то оказалось бы, что, если он и знал это прежде, то теперь совершенно забыл. На следующее утро распространились различные странные рассказы, а некоторое время спустя между мальчишками в шорбе пользовалась большим успехом легенда о ночном посещении дьявола. Но даже возвращение последнего моряка не освободило молодого Шелтона от его плена на холоде между дверьми. Еще некоторое время патрули деятельно расхаживали по городу, Являлись и специальные отряды, которые обходили город и делали донесения различным знатным лордам, сон которых был необычно нарушен. Прошла уже большая часть ночи, прежде чем Дик решился выйти из своего убежища. Он подошел к дверям козы и волынки, здоровым и невредимым, хотя и пострадавшим от холода и побоев. Как требовалось законом, в доме Не было ни огня, ни свечей. Дик прокрался в угол холодной комнаты для посетителей, нашел конец одеяла, укутал им плечи и, подобравшись к первому близко лежавшему спящему, скоро забылся в крепком сне.